Глава восьмая. Новопосит и прочие радости. В центре Бубновского сказали, что Алисе нужна коррекционная программа физических упражнений и серия массажей. Оплата вперед за весь курс, чуть больше моей месячной зарплаты. Я бы деньги нашла, но центр закрывают на карантин, сроки которого под большим вопросом. Все так серьезно. Солидная дама-доктор презрительно поджимает ярко накрашенные губы. В области каждый день растет число заболевших. Вы новости смотрите вообще? Слышали, что творится в Европе? Скоро у нас объявят масочный режим. Закроют торговые центры и кафе. Что будет с мелким бизнесом, даже не представляю. У сына магазин сантехники, двое детей и ипотека. Кто будет содержать? Я виновата помалкивала. Будто лично завезла гадкий вирус в Россию. На улице возле клиники долго осматривалась, пока сообразила, куда идти. Все же район незнакомый. Лечебный центр на одном конце города, моя квартира на другом. Пока с Алисой добирались до дома, на двух автобусах с пересадкой, я успела совсем загрузиться. Тут еще предостережения Жанны из Питера вспомнились о крахе экономики и талоном на продукты. Прямо с остановки зашли в гипермаркет «Рай». Первое, что у входа бросилось в глаза. Яркий плакат о скором закрытии магазина. Товары по полцены. Налетайте, граждане! Но народ почему-то лихорадочно загружал тележки с бутылками, подешевевшей водкой и вином. Видимо, гречкой и макаронами запаслись накануне. Я потащила дочь к стеллажам с крупами. Но по пути Алиса дернула меня за рукав. Мама, тут маленькие куклы, смотри, на них тоже скидка, давай возьмем. Гулять-то гулять. Взяли и кукол, трех пупсов в одинаковых трусах, но с разными шапочками, и двух принцесс с удивленными мордочками. Одна пахнет лимоном, другая шоколадом. Точно, надо еще прихватить коробку конфет, пусть лежит на всякий подарочный случай. И пару плиток бабаевского с миндалем за сорок восемь рублей. Цена смешная, наверное, лучше сразу четыре. И чай с имбирем, и кофе. Боже, какой хороший кофе, всего за 100 рублей. Осталось три банки, беру. И все вокруг что-то хватают, хватают. Полки пустеют на глазах. Через две недели рай закроют, а продукты потом могут по талонам выдавать. И туалетную бумагу тоже. А женские прокладки так и вовсе не входят в список товаров первой необходимости. И рулона марли у меня нет в кладовой. Возле холодильников распродажа зимней одежды. Я отыскала в ворохе тряпья вязаную шапку за двести рублей и ботинки дутыши Тридцать пятый размер. Мне малы, а велики. Но ничего, нога подрастет. А когда еще по такой цене найдешь приличные вещи? Не супер-пупер, конечно, но для козловки сойдет. Надо думать о будущем. Весной в нашей ограде опять будет полно воды и грязи. Я едва дотащила тяжеленные сумки до скамьи на детской площадке. Алиса сосала чупа-чупс и качалась на качелях, довольная, что ей в кои-то веки разрешили вторую сосульку на палочке подряд. Мы вообще-то зубы пережем, но сегодня можно. А еще я поняла, что хочу зайти в аптеку за полезным алкоголем. Сегодня я здорово понервничала. Мне бы чего-то спиртного употребить, но непременно с пользой для здоровья. Оно мне еще понадобится в сложное для страны время. Кроме нас на детской площадке никого не было. И этот факт меня добивал, потому что обычно тут толпами носились детишки, мамы с колясками гуляли, а на лавочках у подросших кустов сирени тусовалась бодрая молодежь. Осенью прошлого года я здешним парням, старшеклассникам, даже сделала замечание. Они пили пиво и слишком громко обсуждали способы и размеры. Алиске нельзя такую слушать. Из качели ее стащить я не могла. Пришлось урезонить ребят. Хорошо еще смылись без пререканий. Наверное, и впрямь уже взрослые. Не только в штанах выросла, но и прибавилась ума в голове. Ого! Только сейчас заметила, что на столбиках качели болтаются обрывки красно-белого скотча. ремонтной работы или символ того самого карантина? Словно в ответ на мои сомнениях хмурое небо разродилось мелким противным дождем. Алиса надела капюшон, всем своим видом показывая, что намерена качаться дальше. Я смотрела, как темнеет от воды песок с единственной цепочкой детских следов. На ум приходили кадры из фильма про апокалипсис. Вымерший город, опустевшие дворы. Ветер бродяга уныло шастает по детским площадкам, играет с забытым сдувшимся мячиком. Жуть какая тоска! Резко захотелось спрятаться в родной квартирке, открыть конфеты и под кофе с молоком разделить их с дочерью. Ей, конечно, кофе нельзя, если только самую чуточку, на кончике чайной ложки. Лисенок, пойдем домой. Мне потом еще надо заскочить в аптеку через дорогу. Я пиццу хочу. Завтра закажу. Если деньги останутся после второго похода в рай. Я не все купила. Надо сделать второй заход. Список составлю вечером. Люблю составлять списки. Мимо площадки проехал молодой симпатичный парень на гироскутере. Остановился у нашего подъезда, набрал номер. Скоро к нему вышла подруга, школьница или студентка по виду. Длинные русые волосы рассыпаны по плечам, ветровка слишком легкая для вечерних прогулок. Глаза взбудораженно счастливые, аж завидно. Так парочка никуда и не пошла. Обнялись и начали целоваться прямо у ступенек. Что-то мне жарко стало, жарко и стыдно от того, что я тоже целоваться хочу, плевать на кризис и карантин и на свой возраст заодно. После сорока жизнь только начинает набирать обороты, но вот таких острых и ярких чувств, как в восемнадцать, уже точно не случится. Как в омут с головой И задохнуться от того, Что сердце в горле трепыхается Пойманной птахой. Не будет. А хочется заново, с чистого листа, Хочется, как в первый раз, Размечталась мокрая курица. Нет, сегодня я истинный хомяк. Только запасы не за щекой, А в двух объемных пакетах И в рюкзаке за спиной. Удобнейшая штука в походе на рай какая я все таки предусмотрительная что же делать может книжку написать про любовь ей не более тридцати он конечно постарше опытен и всем обеспечен и целоваться умеет и обнимет так что косточки сладко захрустят пусть это будут не какие нибудь сказочные пастушки и принцы как в азбуке, а люди из тех что рядом ходят мне вдруг резко захотелось описать реальных персонажей из нашего времени. За какой бы образ зацепиться? Нет, сначала разобрать покупки и сбегать в аптеку. Писать можно и ночью. Мне уже не привыкать. Надо же, в какой ситуации вдохновение может настигнуть. Почему-то стало легко и весело. Ну, еще бы. На деньги, отложенные для Алискиных занятий, я завтра с утра смогу еще и продуктов купить, Забью морозилку пельменями, а шкафчик крупами и консервами. Потом можно с чистой совестью ехать в Козловку. Там возобновим гимнастику, таблицу умножения начнем повторять. Твердо знаем до пяти. Дальше похуже. Надо сказать, за время дистанционного обучения дочь у меня почти в отличницы выбилась, а также научилась пришивать пуговицы к носовому платку. И даже делает узелок на нитке. Сплошные рекорды. Вечером я оставила Алису в квартире, включила ей мультики птв строго-настрого наказала не высовываться из приоткрытых окон, а сама выбралась в аптеку. Мне нужно купить маски и какое-то успокоительное средство. По словам фармацевта, безопаснее и эффективнее будет взять на А масок и Марли в продаже нет и спиртовые растворы, которые Альбина Кирилловна заказывала для ноющей поясницы, закончились. Для облегчения боли в суставах лучше подходит миновазин. «Дайте два. Ой, какой дешёвый! Тогда ещё флакончик, пожалуйста, и детский спрей от насморка, и сироп нурофен. Да, ещё вот эти таблетки с кальцием. А что у вас на эфирные масла? Скидки только сегодня?» «Мне с анисом и пихтой, пожалуйста». «Про запас. Вдруг завтра даже детские лекарства станут дефицитом. Надо набрать все самое необходимое. Успокаивающую травяную настойку покупаю впервые в жизни. Это для себя. Пусть и не помогает. Буду пить в качестве плацебо». Перед сном меня угораздило заварить из пакетика имбирный чай. Настой получился горький. Пришлось разбавлять почти до литрового объема. И зачем я взяла две упаковки такого чая? Может, Альбине Кирилловне понравится? Очень уж завлекательная реклама на вкладыше. Тонус и баланс, активность и ясность ума в любом возрасте актуально Алиса уснула быстро, а я прокралась на кухню с мятым блокнотом в руках. Приготовилась сочинять любовный роман про умного и одинокого бизнесмена средней руки. Нет, скорее про милую и одинокую девушку, поступившую к нему на работу. Слишком просто. Нужна жесткая интрига и суровые испытания, а голова уже сонная от новопасита На губах горчит имбирный чай, и хочется целоваться в взаправду. И не только целоваться, и вовсе не Зайцевым. Докатилась женщина. Не иначе, как седина в голову. Ага, надо еще краску для волос посмотреть. В раю продолжается распродажа.